Второе эпиграф: так у великих катастроф землетрясений, ледников есть спутник темный, признак дальний, пустяк какой-нибудь, штришок. Кушнер. Принято говорить, что в художественном произведении всякая идея предстаёт в образной конкретной форме. Это не совсем точно. Абстрактные спекуляции повествователя могут занимать в произведении значительное место. Некоторые художественные сочинения включают целые законченные философские построения со своими исходными понятиями и строгой логической формой – Толстой, Гессе. Идея, выраженная в абстрактной форме, категорична, замкнута в своей логической сфере. Она предполагает существование истины догмата, исключающей по закону тождества все остальные идеи, и поэтому в построении, где абстрактная спекуляция занимает существенное место, степень догматичности идеи будет больше, чем в таком, где эта идея ни разу не была сформулирована отвлечённо.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 и объективное повествование девяностых годов его уже не знает но в конце девяностых годов голос повествователя снова становится равноправным ингредиентом повествования появляются развернутые медитации философские рассуждения однако эти рассуждения особого типа они не могут быть названы абстрактно философскими в строгом смысле. Авторское размышление во второй главе «Дамы с собачкой» 1899 года начинается с описания тумана, облаков, моря. И только в самом конце возникают мысли о непрерывном движении жизни на земле, непрерывном совершенстве. Мысли излагаются предельно конкретно. В такие рассуждения свободно «Не выглядя инородным телом, входят любые детали обстановки, случайности, отрывки жизни» – Розанов. «Изложение общих идей в прозе и драматургии Чехова связано с его особой конкретной поэтикой абстрактного». Монолог «Заречный» в первом действии «Чайки» построен как эсхатологическая медитация о судьбах мира и слиянии всех сознаний в единую мировую душу. Но в нем общие заключения сочетаются с реалиями самыми вещественными. Среди источников монолога «Заречный», кажется, не указывается еще один «Книга бытия». Меж тем, картины «Пустоты земли» в пьесе «Треплева» явно переплекаются с ветхозаветными картинами гибели от всемирного потопа. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие на земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли. И сравните в чайке. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде. Все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля, не носит ни одного живого существа. Сходство обнаруживается и в перечислении живых существ, и в уточнениях их образа жизни, гады, ползающие по земле, рыбы, обитавшие в воде, в композиции картины и синтаксической мелодики. Но в соответствии с общими своими художественными принципами, Чехов еще больше все конкретизирует. Не птицы, а орлы и куропатки, не звери, а львы и рогатые олени. Говоря о библейской поэтике, отметим, что впитанная с детства, она оказала явное влияние на Чехова, в частности, настрой его этических рассуждений, всегда опирающихся на конкретный эпизод ситуацию. Это очень хорошо видно в его нехудожественных текстах, например, в письмах к братьям, где он особенно подробно обсуждает такие вопросы. Правда, в этого рода рассуждениях одновременно сильно чувствуется влияние естественно-научных медицинских текстов. Сам Чехов в таком сочетании не видел никакого противоречия. «Я хочу, чтобы люди не видели войны там, где ее нет», писал он Суворину 15 мая 1889 года. «Знания всегда пребывали в мире. Если человек знает учение о кровообращении, то он богат. Если к тому же выучивает еще историю религии и романс «Я помню чудное мгновение», то становится не беднее, а богаче. Общая идея даже в нехудожественных его сочинениях существует только в предметно-ситуационных воплощенностях. единонаправленность спекулятивной идеи осложняется конкретностью реальной ситуации. Реальность не просто полней и многообразней. Она совсем не та, она иная. «Истина по Чехову, только непредвзято увиденная конкретная картина во всей совокупности ее важных и второстепенных признаков». Жизнь Власича, соседей 1892 года, ему самому и многим другим представляется торжеством каких-то высоких идей. На самом же деле, если восстановить ее во всей полноте – Она была историей какого-то батальонного командира, великодушного прапорщика, разворотной бабы, застрелившегося дедушки. Герой рассказа «Жена» 1891 год пробует применить к доктору свои обычные мерки – материалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и тому подобное. но ни одна мерка не подходила даже приблизительно, и странное дело, пока я только слушал и глядел на него, то он как человек был для меня совершенно ясен. Но как только я начинал подводить к нему свои мерки, то он становился сложной, запутанной и непонятной натурой. Любые представления о некой действительности, основанные на предвзятой идее, чреватый неточностями, заблуждениями, ошибками. Тот же герой жены знает, что в деревне Пестрова голод. Он создал в своем воображении картину, составленную из растерянных лиц, голосов, вопиющих о помощи, плача. Но попав в эту деревню, он видит – Мальчик возит в салазках девочку с ребенком. Другой мальчик лет трех с по бабьей головой и громадными рукавицами хочет поймать языком летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом. Около идет мужик. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Никакая неподвижная, недопускающая корректив идея не может быть истиной. Даже самая в своих истоках светлая и прекрасная идея, дойдя до своего завершения и воспринятая как абсолют, превращается в свою противоположность. У Чехова адепт идеи, не признающий поправок, вносимых в нее бытийной конкретностью, прямолинейно следующий ей, всегда человек узкий, ограниченный. Содержание идеи не спасает, будь это либерализм, дарвинизм, религия. Львов из Иванова, Власич из Соседей, Рашевич из рассказа «В усадьбе». А догматический характер идеи – это осуществленный на другом уровне тот же принцип нецеленаправленной организации художественного материала, который мы наблюдали на других уровнях. То же видение любого феномена в его случайностной целостности. Под углом зрения вышесказанного любопытно посмотреть, как выглядит у Чехова изображение «историческое».